Глава двадцать Ощущение такое, будто что-то огромное и тяжелое навалилось на тебя, причем умудрилось к тому же упасть не только на плечи, а равномерно распределиться по всему твоему телу. Как будто бы какой-то гигант, играючи, прижимает тебя к палубе. Он не прилагает особых усилий, но тебе не справится и с тем, что есть. Именно такие ассоциации проскочили, когда сила тяжести с нулевой внезапно стала двухкратной. Скафандр почти моментально компенсировал это, но все же не сразу. И как раз таки в этот промежуток времени я испытал целую палитру не особо приятных чувств. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло с засевшими на потолке отсека тварями. Их конечности были очень и очень цепкими, что, собственно, позволяло им легко бегать по тем самым стенам даже по потолкам, но при нормальной силе тяжести. Резкое изменение компенсировать они, как мой костюм, вы не смогли, так что сверху на нас посыпался настоящий дождь из чудищ. Помнится, была песня про мужицкий дождь. а у нас вот монстрячий пошел. Ха. Когда они, будучи не в состоянии удержаться на потолке, начали лететь вниз, то принялись орать самым мерзким образом, при этом махали своими конечностями, пытаясь все же уцепиться, удержаться. Впрочем, ни то, ни другое никак не способствовало их выживанию. Забавно, что в полете они не переворачивались своими незащищенными пузами вниз, что и приводило к печальным для них последствиям. При ударе о палубу из Деварара просто потоками выплескивались их внутренности и серо-зеленая кровь. Все видимое пространство было покрыто этой отвратительного вида субстанцией, но все же, несмотря на все перепитии, Нескольким таки удалось выжить. Один был довольно большим и, уверен, да ему время, превратился бы в нечто вроде тех троих, что выползли из корабля. У него уже начали отрастать хватательные передние конечности, да и форму начал менять. Этот от удара палубу сломал несколько своих лап, но таки смог приземлиться не на пузо, что его и спасло. При этом практически сразу он собрался как пружина и совершил мощный прыжок, повис на пилотском модуле робота, тут же выплюнул струю кислоты прямо в смотровую щель. Док практически заверещал в рацию, требуя срочно снять с него эту дрянь. Я вскинул револьвер, целясь в спину монстра, и тут же раздался крик Эллен. Вторая выжившая тварь была поменьше, вот только приземлилась она очень уж неудачно для нас. как раз в тот самый штабель баллонов с газом, который еще остался на палубе. И сейчас она выбралась оттуда, в полуметре от моей напарницы, которая, похоже, просто не заметила вовремя приземления противника и теперь растерялась, упустив ценные мгновения. «Твою мать! У меня, похоже, назревает сложный выбор!» Вряд ли я успею быстро убить обеих тварей, так что надо сосредоточиться на одной. Но вторая в этот момент имеет все шансы прикончить кого-то из моих напарников и кому помогать. Не знаю. Многие, наверное, выбрали бы спасение девушки, но мне эта идея показалась отнюдь не идеальной. Элен вполне может сама прикончить Деварара. У нее есть и набор оружия ближнего боя, и огнемет, встроенный в панцирь, и опыт бойца. А еще мелькнула у меня в голове подлинненькая мыслишка. За живой образец можно поймить денег. Но тащить такую тварь на борту, да ну нахрен. Не настолько нужны мне эти бабки. Вот если кто-то будет заражен, то это совсем другая история, и это точно должен быть не док. Док неприкосновенен. Док — это чемодан бабок. Я определился. Пусть я говнюк, пусть засранец, но жизнь заставляет быть прагматичным. Да и вообще не уверен, я как бы на моем месте поступила Эллен. Также. с большей вероятностью... Так что весь барабан достался тому монстру, который оседлал Китавраса с доком внутри. Хитин твари был прочным, но до уровня матки, даже самой слабой, все же не дотягивал. Поэтому пять прямых попаданий произвели эффект, сравнимый со взрывом гранаты изнутри. Монстра практически вывернуло наизнанку. Правда, кое-чего я не учел, и у Дока появился новый повод понервничать. Два последних моих выстрела, уже не встретив сопротивления Хитина, ударили и в так ослабленный металл над смотровой щелью кабины и прошили его насквозь. Дока спасло то, что он от страха съежился в своем пилотском кресле, и обе пули ударили в спинку сиденья над головой, пробив ее, но не навредили самому пилоту. Сказать по правде, я тогда струхнул не меньше дока, чуть собственноручно не пришиб его дубина. Но обошлось. Робот был на ходу, но из шагающей вооруженной крепости он превратился в просто вооруженную боевую единицу. Кислота продолжала разъедать переднюю стенку машины и кабину, впрочем, вроде уже не так жжет, как в начале. Так сказать, эффективность упала. Но ущерб был колоссальный. По сути, у Китавраса просто отсутствовала теперь защита пилота. Ее или разъела, или же в ней зияли дыры. Охренеть. Еще один плевок и... Эллен же тем временем с простой опасной ситуации уже оказалась в критической. Она не успела пристрелить твари, и теперь удерживала конечности противника, которыми тот пытался ее достать. Тварь напирала. Она подносила свою щелкающую жвалами пасть к шлему Эллен все ближе и ближе. И до той секунды, когда эти самые жвалы сомкнутся на лицевой части шлема, оставались считанные мгновения. «Фрэнк!» «Да твою мать!» «А что я тут сделать могу? Пальнуть не успею, и зацепить саму Эллен могу. Добежать вообще без шансов!» элен вруби гравитацию и используй двигатели!» — внезапно вмешался в эфир голос Дока. И вправду, это было идеальным решением в данный момент. Как только отключилась сила тяжести, масса монстра перестала иметь какое-то значение — и псевдомускулы брони легко справились с давлением обычных живых мускулов Деварара. Врубив двигатель, Эллен воспарила над полом в обнимку с монстром, после чего сильным ударом ноги отпихнула его от себя и послала на пол, сама же, выпустив из доспеха фрезы, ускорилась, и устремилась на него, жужжа лезвиями. Удар импровизированного снаряда был такой силы, что монстр потерял ориентацию в пространстве и на мгновение распростерся на полу, как раздавленный таракан. Упускать такое Эйлен точно не собиралась, моментально откромсав ему атакующие щупальца лезвиями, а затем прошлась и по мягкому под брюшью. «Все, тут моя помощь не нужна, сама справится». А тем временем королева таки поняла, что дела ее детишек не очень. Ну а может дышать ей стало тяжко. Аргон ведь заполнил уже весь корабль. У твари точно был какой-то резерв автономности, иначе бы она не проползла по безвоздушным палубам в обход заслонок. Но запас этот явно не бесконечен, и как бы сейчас он не подошел к концу. Ознаменовалось это сильнейшим ударом в рампу корабля. Вот и настал час икс. Хотели мы выманить тварь? Нати, получите. Ладно, док, открывайте рампу. Попробуем хотя бы ранить эту тварь. Глядишь, сама сбежит. Кажется, она не просто так лезет. Боюсь, к ней идет подкрепление. Слышите? «Я слышал. Это даже не топот, а прямо-таки грохот. Сколько еще твари сюда ползет?» «Плевать. На какое-то время наши пушки и охранные комплексы смогут задержать эту Орду. Отстреляемся?» «Сомневаюсь. Снарядов не так, чтобы много. А я что теперь могу с этим поделать?» Я аккуратно, переставляя ноги, зашагал к рампе, одновременно вскидывая подобранное только что оружие. Огнемет специально лежал здесь и ждал своего часа. Рампа, сотрясаемая все более сильными ударами изнутри, медленно пошла вниз. Когда она приоткрылась только на треть, сильнейший удар вырвал одну из двух стоек, державших ее. и она зависла, держась, считай, на одном честном слове. А из проема, как распрямляющаяся пружина, вылетела тварь и немедленно кинулась на робота-дока. Я успела катить ее из огнемета, но все это, как казалось, только разозлило ее еще больше. Шквал удара обрушился на меха, и тут стало понятно, насколько же я проигрываю ей в скорости. Пылающая по всей шкуре твари огнеметная смесь только раззадоривала монстра, и она в считанные секунды сорвала с робота-аннигилятор одним ударом, переключилась на меня, принялась кружить, так как пламя, изрыгаемое моим огнеметом, не давало ей шанса приблизиться. До поры, до времени. Эллен и Док не стояли, открыл рты. Они осыпали тварь всего, что у них было. Более того, элен подобравшись ближе, обдала твари еще и мощным потоком пламени из своего огнемета, целясь в смятую моим единственным результативным попаданием пластину брони. Увы, но чудовище даже на секунду не отвлеклось на это, зная, что ей все эти комариные укусы не способны навредить. Я в свою очередь тоже взялся за огнемет, при этом целясь в фасетчатые глаза. В конце концов, чудовище полыхало уже целиком, стало напоминать какого-то фэнтезийного огненного демона. И, наконец-то, его проняло. Похоже, что толстый хитиновый панцирь очень медленно прогревался, но все же температура поднималась, и сейчас она дошла до определенной точки. Монстр издал огненный вискрев, ударивший по барабанным перепонкам, а затем тварь резко бросилась на меня. А меня посетило очередное озарение. «Док из робота нахрен!» «Что? Зачем? Бегом!» Я лечу на всех парах к роботу Дока, надеясь, что последний не стал телиться и уже вылез наружу. «Вылез таки!» Я с горем пополам влезаю в кабину китавраса, и тут же меня сбивает с ног страшный удар. Все, что мне остается, это схватить одну из жвал манипулятором. Тварь брыкается, пытается выбраться, но даже ее силы не хватает, чтобы совладать с мощными пневмомышцами боевой машины. Зафиксировав в этом положении кисть робота, я разворачиваю его, запускаю боевую машину на бег. По идее, китовраз сейчас попрет прочь, утаскивая за собой подальше от корабля и тварюку. А еще беснующееся чудище умудрилось повредить на роботе топливопровод. Вон, на экране высвечиваются данные о падении давления в системе подачи топлива к огнемету. Интересно, сколько времени понадобится пламени, чтобы добраться до баков? Как оказалось, немного. Я успел отшагать на буквально десяток шагов, как датчики температуры разом зашкалило. Ох, ё-моё. Я заставил машину толкнуться от пола посильнее, параллельно отключая магнитные подошвы, тем самым посылая китавраса в полет вдоль пола. А сам, отстегнув привязные ремни и оттолкнувшись от спинки кресла, выпал из остатков кабины наружу. Приземлившись на пол, немедленно рванул в противоположную сторону от той, куда направил китавраса, уже начавшего превращаться в пылающий шар, который еще и тащил за собой гигантского монстра. Еще немного и все это вспыхнет ярким цветком взрыва. Признаюсь честно, я надеялся, что на этом противостояние с гигантской тварью наконец-то закончится в пользу нас. людей. Но, как всегда, надежда — глупое чувство. Я не успел сделать и пары десятков шагов в сторону корабля, как из улетающего и полыхающего во все стороны робота отделилась горящая кошмарная фигура и, вполне себе успешно, закрепившись лапами на полу, рванула ко мне. Тут же взорвался робот. Однако взрыв никак не навредил твари. Черт, вырвалась таки. Соревноваться в скорости с маткой было абсолютно бессмысленно, и я приготовился защищать свою жизнь. Вначале я выпустил в нее весь барабан револьвера. В конце концов, почему бы и нет? В прошлый раз я сумел отстрелить ей одно жвало, может и сейчас удастся ее пронять хоть. Немного отвлечь и замедлить. Пули ударили в приближающегося, полыхающего монстра и таки здорово замедлили его. Ну да, мы ж в невесомости. Может, попадания мои и не нанесли вреда, но твари, чтобы тут же не улететь назад, приходится цепляться за что ни попадя, лишь бы на месте остаться. Но на этом все успехи закончились. Даже если пули и пробили панцирь, урона они не нанесли. Ладно, значит, остается только одно. Выпускаю на правой руке лезвие циркулярной пилы. Все, я готов. Иди сюда, зараза. Хотя, зачем мне облегчать ей жизнь? Сейчас. когда она уже была на расстоянии своего коронного броска и, наверное, уже готова была праздновать победу над быстробегающим и больно кусающимся человечком. Однако все же добегавшимся он, то есть я, преподнес очередной сюрприз. Магнитные подошвы отлепляются от пола, а из спины ударяют две реактивные струи, поднимая человека вверх, туда, где эта скотина меня достать не сможет. Тварь же, пламя на которой успела погаснуть, уже выстрелившая в меня, остановиться не может, как и изменить траекторию полета, и просто пролетает подо мной мимо. А я моментально меняю вектор тяги, падаю ей на спину, тут же начинаю скрывать своей циркуляркой ее броню. Блин, какой же горячий хитин! Но все-таки огонь — лучший друг человека в борьбе с любыми кошмарами и тварями. Пламя не смогло прогрызть броню матки, но очень сильно повредило верхний слой и позволило мне довольно быстро прорезать хитин. От боли тварь выгнула дугой, а я почувствовал, как хрустят приводы железной руки, зажимаемые панцирем. Что-то в этой наскоро слепленной конструкции смещалось и крошилось, не выдерживая давления. Вот бы мне сейчас пушку побольше или хотя бы гранату. Пожалуй, можно было бы закончить этот бой моментально. Чудовище явно было недовольно происходящим, и тут я воочию увидел, чем же опасна эта тварь по сравнению с другими. Если первые две убитые нами матки или кто они там... От боли переставали соображать, то это, несмотря ни на что, продолжало действовать грамотно, оценивала происходящее адекватно, если можно это так назвать. Во всяком случае, план противодействия мне она выработала очень быстро. Не имея возможности достать до своей спины конечностями, она применила то, о чем горячки боя забыл я. Хвост! Первый удар я проигнорировал, посчитав его случайностью и положившись на прочность брони. А зря. Второй удар сбил меня с чудища, отправил в полет вверх к потолку. Но в планы дворара не входило мое счастливое парение вверху, и она попыталась меня схватить своими удлиненными передними конечностями, которыми в свое время успешно пробила броню космодесантника, одетую на Эллен. Но то ли удары прошли вскользь, то ли тварь ослабла, но я ощутил два очень сильных толчка. Броня выдержала, зато ее конечности смогли меня схватить и сейчас тянули прямо в пасть огромного монстра. Нет, это в мои планы не входит. Двигатели на полную циркуляр к бою. На! Первая щупальце моментально отскакивает от меня. перерезанная в тонком месте мономолекулярным лезвием на которое док поменял стандартные пилы для взятия образцов что не ожидала а вот тебе еще раз все я свободен словно птица улетаю правда не в небеса а всего лишь к потолку ангара не успел вовремя убрать тягу двигателей у, -у, -у блин Врезался я в потолок с такой силой, что чуть дух из себя не вывел. И пока приходил в себя, матка тоже не сидела на месте. Она внезапно потеряла ко мне интерес и устремилась назад к кораблю. «А какого?» «А, понятно». Не имея возможности помочь мне и отвлечь от меня, тварь, Эллен с доком придумали идеальный с их точки зрения вариант. Они вошли внутрь буревестника с огнеметами и с двух сторон подпалили гнездо этой твари. Это дало эффект. Тварь забила на все и ломилась к пылающему внутри корабля гнезду, чтобы отомстить обидчикам. «Ну уж нет, так не пойдет. Мы еще не закончили». Движки на полную, и на бреющем полете я легко догоняю ее в нескольких метрах от корабля. Не придумав ничего лучшего, разворачиваюсь ногами к твари и, врубив двигатель на полную, врезаюсь ею в поврежденный моей прошлой атакой участок панциря. Точнее, в место, где этот самый панцирь уже частично отсутствует. Кажется, на этот раз я сделал все как надо». Ботинки скафандра проломили жалкие остатки панциря, и я практически до колена погрузился в спину монстра, уродуя плюща и уничтожая нежные внутренности. Она взревела так, что, уверен, кровь из моих ушей пошла бы, не будь я в скафе. Во всяком случае, внешний микрофон скафа выдержал всего пару секунд, а затем вырубился от перегруза. «Ого!» Удар мой таки оказался крайне эффективным. Задние лапы чудища, как и хвост, перестали двигаться. Ее что, парализовало? Но она жива, ее, так сказать, передняя часть все еще шевелилась, да еще как. Она выгнулась под таким углом, что я диву давался, чуть ли не в бублик скрутилась. Теперь я оказался прямо напротив пасти чудища. Прежде чем я успел отреагировать, коварная тварина плюнула в меня струей кислоты. Видимо, совсем отчаялась. Эта кислота ведь попала не только на мой скав, но и на нее саму, причем не на хитин, а потекла в рану мной проделанную, вызвав еще один ужасающий вопль. — Понимаю, больно, но ты сама это сделала, и только ты виновата, что твоя же кислота теперь разъедает тело изнутри. — Сказал бы, давай еще, но я застрял в ране на теле монстра, просто не могу вырваться. Хоть бы скаф выдержал, хоть бы кислота не прожгла. Увы и ах. Уже через секунду все системы скафандра взвыли, индикаторы повреждений зажглись красным, а система оповещения принялась монотонно бормотать о разгерметизации всех слоев, кроме резервного. Наконец прозвучало сообщение, услышать которое я очень не хотел. Внимание! Критический уровень повреждения брони. Эвакуация носителя через 3, 2, 1.